Глава 23 Есть такая поговорка «Не буди спящего медведя», но, видимо, никто не предупредил пиратов, что не стоит брать в плен русского адмирала, который только что обрел семейное счастье и очень недоволен тем, что его оторвали от жены и дочери. Потому что такой медведь не просто проснется, он устроит в вашем логове филиал преисподний с элементами цирка уродов. Я наблюдала за своим мужем уже третий день нашего круиза на пиратском судне, и, должна сказать, Клим превратился во что-то среднее между Макиавелли и разъяренной акулой, только опаснее и с лучшими манерами. Кто бы мог подумать, что мой романтичный адмирал, который так нежно целует меня по утрам, способен планировать захват целого корабля с холодной расчетливостью шахматного гроссмейстера? Анастасия. Тихо позвал он меня к Бортику, где мы могли поговорить относительно приватно. слушая внимательно. Сегодня ночью начинаем». «Начинаем что?» – прошептала я, хотя по блеску в его глазах уже догадывалась. «Операцию неприятности для мерзавцев». Ухмыльнулся он с видом кота, который не просто получил доступ к сметане, но и планирует открыть собственную молочную ферму. «Операция неприятности для мерзавцев. У моего мужа определенно есть талант к названиям». «И что конкретно мы будем делать? Сначала я сломаю им корабль. Не до конца, конечно, нам же на нем еще плыть, но достаточно, чтобы они запаниковали и потребовали моих людей для ремонта. А зачем тебе твои люди?» — Клим посмотрел на меня с выражением учителя, объясняющего очевидное особо одаренному ученику. «Дорогая моя...» — Пятнадцать преданных мне матросов против 30 пиратов — это не самые лучшие шансы. А вот пятнадцать матросов плюс мы с тобой против 30 расслабленных идиотов, которые думают, что мы у них в гостях, а не готовим им сюрприз — это уже совсем другая история. — Пятнадцать матросов плюс мы с тобой. Интересно, что он планирует делать со мной? Научить фехтовать на саблях за одну ночь? — А... «Я что буду делать?» — спросила я. «Размахивать платочком и кричать «Ура, Клим!» «Ты будешь делать то, что умеешь лучше всего», — сказал он серьезно. «Спасать жизни. Потому что завтра многим людям понадобится врач. И не только нашим. Спасать жизни. Даже пиратские. Ну, конечно. Потому что клятва Гиппократа не делает исключений для морских разбойников». «Хорошо», — согласилась я. «А как именно ты собираешься ломать корабль?» Клим оглянулся, убедился, что нас никто не слушает, и наклонился ближе. «Видишь вон ту веревку?» Он кивнул на одну из снастей. «Это фор Брамштаг. Если его подпилить в нужном месте, мачта получит дополнительную нагрузку, а если еще и грот ослабить...» «Говори по-русски», — перебила я. «Я в морских терминах разбираюсь, как свинья в апельсинах». Короче, если все сделать правильно, завтра во время шторма, а он будет, я чувствую, корабль получит такие повреждения, что пиратам придется либо тонуть, либо просить меня о помощи. Шторм он чувствует. У моего мужа, оказывается, есть встроенный барометр. Или он просто хорошо читает небо, в любом случае впечатляет. А если ты ошибешься с прогнозом погоды, тогда я сам устрою им шторм, злобно усмехнулся он. «У меня есть несколько идей по поводу их пороховых запасов». «Пороховые запасы. Мой романтичный муж планирует взорвать корабль». «Определенно я вышла замуж за правильного мужчину. Клим», — сказала я задумчиво. «А ты случайно не забыл, что мы тоже на этом корабле находимся?» «Не забыл. Поэтому и буду действовать осторожно. Небольшие повреждения не катастрофические. Ровно столько, чтобы напугать, но не убить». Небольшие повреждения, как будто речь идет о ремонте квартиры, а не о саботаже пиратского судна посреди океана. В этот момент к нам подошел сам капитан, тот самый красавец с лицом, которое природа явно лепила в плохом настроении из похмелья. — Ну что, адмирал? — оскалился он. — Как тебе наше гостеприимство? — Выше всяких похвал, — ответил Клим с вежливостью дипломата на приеме у людоеда, особенно питание. Червивые сухари — это настоящий деликатес. «Не нравится, можешь не есть», — хмыкнул капитан. «Все равно долго протянешь. В Алжире тебя быстро с рук сбудем». «В Алжире нас быстро с рук сбудут. Как мешки с картошкой на рынке, очень лестно». «А за какую цену, интересно?» — поинтересовался Климс видом человека, изучающего прайс-лист в дорогом магазине. «За хорошую». Капитан облизнулся, как голодный волк, при виде стада овец. «Русские адмиралы нынче в моде, а красивые жены русских адмиралов тем более». «Русские адмиралы в моде. Интересно, есть ли сезонные скидки или праздничные акции типа «Купи адмирала жену в подарок». «Понятно», — кивнул Клим. «А скажите, капитан, а ваш корабль в хорошем состоянии?» «Не боитесь, что по дороге что-нибудь сломается?» «Да ты что!» — гордо выпятил грудь пират. «Морской дьявол — лучший корабль во всем Средиземноморье. Ему любые штормы нипочем!» «Морской дьявол» — название корабля звучит, как реклама дешевого рома или забегаловки для пьяных матросов. «Впечатляет!» — согласился Клим. «Значит, можно не беспокоиться о безопасности плавания». «Можешь спать спокойно, адмирал. Мы тебя в целости доставим до места назначения». «В целости доставят?» «До места назначения? То есть до невольничьего рынка? Какая трогательная забота о нашем благополучии!» Капитан ушел, довольный собой, как паблин, который только что узнал, что он самый красивый в округе, а Клим проводил его взглядом с выражением хирурга, планирующего особенно сложную операцию — «Самоуверенный тип», — заметил он. «Это хорошо или плохо для наших планов? Хорошо. Самоуверенные враги — самые предсказуемые враги. Они никогда не ждут подвоха. Самоуверенные враги — самые предсказуемые. Надо запомнить эту мудрость. Пригодится в дальнейшей жизни». К вечеру Клим начал первую фазу своего дьявольского плана. Он делал вид, что изучает устройство корабля из праздного любопытства, гуляет по палубе, осматривает снасти, задает матросам вопросы о том, как все работает. Мой муж изображает любопытного туриста на экскурсии. «Ой, а что это за веревочка? А эта штучка для чего? А можно потрогать?» Если бы я не знала, что он готовит, решила бы, что у него крыша поехала от морского воздуха. Анастасия, тихо сказал он мне, когда мы остались одни у борта. Видишь, вон того матроса с повязкой на глазу. Я посмотрела на указанного субъекта, типичный представитель морского дна, с лицом, которое выглядело так, словно его много раз использовали вместо наковальни. Вижу. И что? Он с торпом на этом корабле. «Знают все слабые места судна. Если бы можно было с ним поговорить...» «Зачем тебе с ним говорить? Ты же и сам все про корабли знаешь». «Знаю про нормальные корабли. А это пиратская корыта. Тут могут быть свои особенности. Например, тайники с порохом. Или слабые места в конструкции, которые можно использовать». «Тайники с порохом. Мой муж планирует устроить фейерверк. Надеюсь, мы успеем отбежать на безопасное расстояние. И как ты собираешься с ним разговаривать?» «Подойти и сказать привет, а не расскажешь, как лучше взорвать ваш корабль?» «Нет», — усмехнулся Клим, — «я воспользуюсь более тонким подходом». «Более тонкий подход! Интересно, что он понимает под тонкостью?» И тут произошло нечто удивительное. Клим подошел к одноглазому старпому, достал из кармана маленькую фляжку, откуда она у него взялась, я понятия не имею, и протянул пирату». «Хочешь глотнуть настоящего русского рома?» — предложил он с дружелюбной улыбкой. «Русского рома? Во-первых, ром не русский напиток. Во-вторых, откуда у Клима фляжка? В-третьих, с каких пор мой муж угощает пиратов алкоголем?» Одноглазый недоверчиво покосился на пляжку, но искушение оказалось сильнее осторожности. Он сделал большой глоток, закатил глаза от удовольствия и вытер рот рукавом. «Хорошая штука!» — признал он. «Где такую достал?» — Семейные запасы, — скромно ответил Клим. — У нас в России умеют делать напитки, которые согревают душу. — Согревают душу и развязывают язык, судя по тому, как быстро одноглазый подобрел. — А еще есть? — с надеждой спросил пират. — Есть, — кивнул Клим. — Но эта фляжка последняя. Береги. — Последняя фляжка. Ага. — У меня в кармане лежит мост через Волгу. Мой муж явно что-то затевает. — Через полчаса. Одноглазый матрос рассказывал Климу все, что знал о корабле. От расположения пороховых погребов до секретов крепления мачт. А Клим слушал с видом восхищенного слушателя, время от времени подливая пирату из своей последней фляжки. «Мой муж прирожденный разведчик или очень талантливый бармен. В любом случае информацию он выуживает, как опытный рыбак. И вот тут, и вот тут». Пират тыкал пальцем в направлении грот мачты. «У нас проблемное место. Брус треснул еще в прошлом году, но капитан чинить не велел. Говорит, и так выдержит». «Опасно», — сочувственно покачал головой Клим. «А если шторм? А если шторм? Хана нам!» — беззаботно хмыкнул одноглазый. «Но мы уже три года плаваем, и ничего». «Три года плаваем, и ничего». Знаменитые последние слова перед катастрофой. «Как Титаник? Не потопляем?» Или «Что может случиться?» К полуночи Клим знал о морском дьяволе больше, чем его собственная команда, а одноглазый матрос храпел где-то в углу, обнимая пустую фляжку и бормоча во сне что-то про русских адмиралов и хороший ром. «Ну что, милая жена?» — тихо сказал мне Клим. «Готова к небольшому приключению?» «Какому приключению?» — спросила я, хотя уже догадывалась, что ничего хорошего меня не ждет. «Пойдем портить пиратам настроение». «Портить пиратам настроение» — звучит как название детской игры, только играем мы не в песочнице, а на корабле, полным вооруженных головорезов. Следующие два часа я наблюдала за тем, как мой муж превращается в корабельного диверсанта. Он работал с точностью часовщика и молчаливостью ниндзя — Подпиливал здесь, ослаблял там, перерезал где-то еще. Мой романтичный адмирал оказался мастером саботажа. Интересно, это учит в морской академии или он самоучка? — Что ты делаешь? — шептала я, следуя за ним по темной палубе. — Создаю им проблемы, — шептал он в ответ, орудуя каким-то инструментом возле мачты. К утру у морского дьявола будет такое техническое состояние, что он сможет разваливаться от сильного чиха. А если мы утонем? Не утонем. Я же сказал, повреждения некритичные. Достаточно для паники, но не для катастрофы. Некритичные повреждения. Надеюсь, Клим не переоценивает свои инженерные способности, а то окажемся на дне морском, а он будет объяснять рыбам, что все рассчитал правильно». К четырем утра работа была закончена. Клим вытер руки спрятал инструменты и с удовлетворением осмотрел результаты своего творчества. «Готово», — сказал он, — «теперь ждем». «Чего ждем?» «Рассвета и ветра. И того момента, когда нашим новым друзьям захочется очень быстро найти хорошего мастера по ремонту кораблей». «Хорошего мастера по ремонту кораблей, то есть его самого. Мой муж создает себе рабочие места в экстремальных условиях». А на горизонте уже показывались первые признаки рассвета, и ветер действительно усиливался. Клим оказался прав, шторм приближался, и вместе с ним наш шанс на свободу или на общую гибель. Надеюсь, мой муж знает, что делает, потому что если нет, то мы все сейчас очень глупо умрем.